Письмо матери Ты же еще, моя старушка Жив и я, привет тебе, привет Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет Пишут мне, что ты-то я тревогу Загрустил ошибка обо мне Что ты часто ходишь на дорогу В старомотном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке Часто видится одно и то Будь кто то кто-то мне в кабацкой драке Саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, Это только тягостная бреть, Не такой уж горький я пропоется, Чтоб тебя не видя. Умереть, Я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от тоски тежной вородиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, Как восемь лет назад Не буди того, что отмечталось, Не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость Испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи меня, не надо, К старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, Ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу, Не грусти так шибко обо мне, Не ходи так часто на дорогу В старомотном ветхом шужине.